Глава 11. Все в отряде Стурка просканировались добровольно. Для меня это было совершенно удивительно, зачем обрекать себя на столь жёсткий опыт. Стурк объяснил, что очень мало кто отдаёт себя отчёт, что при сканировании возникает некий субъект. Оборудование новое и пока что не до конца изученное. Юридически это совершенно серая зона, прецедентов нет. Компания не торопится налаживать обратную связь с моделями, вернее, это даже противоречит договору за исключением пунктов, которые оговорены специально. Поэтому в частности существует языковой барьер, который не преодолевается раскачкой навыка язык. В случае общения игрока из реального мира и отсканированной модели, компания вообще не афиширует широко свой проект, а скорее настаивает на его экспериментальной природе. Онсом, игрок и стример из Нью-Йорка, рискнул пройти сканирование ради зрителей. Сторок собирался сделать репортаж от лица человека, живущего внутри компьютерной игры. И фолкстек не в курсе? Нет, и я буду благодарен, если от вас они не узнают подробности нашего разговора. Хм, нет проблем, сказал я, остальные кивали. Но разве тебя не беспокоит проблема смерти твоего нынешнего воплощения? беспокоит весьма. Но моя работа во многом предполагает правдивый рассказ о том, на что другие сами не пойдут по самым разным причинам. И как твои ощущения до сих пор? Странные, смешанные, противоречивые. С одной стороны, нельзя не признать, что детализация мира позволяет существовать в нём более-менее полноценно. Такого раньше никто и никогда не делал. С другой стороны, наш первый искусственный мир возник как арена где виртуальные персонажи убивают друг друга ради непонятной цели. Рано утром Фродо, стоявшему на страже, повезло наткнуться в лесу на мяту. Мяты была целая полянка, и пахло там совершенно удивительно. На завтрак мы пили вскипяченную воду с заваренной мятой и закусывали остатками вчерашних припасов. Решено было провести совместную разведку у деревни на предмет наличия там «хай-левелов», И в случае их отсутствия попробовать выйти на контакт с тамошней неписью. Торк произвёл на меня впечатление толкового лидера. Видно было, что игру он знает намного лучше, чем мы все, и упускать такой шанс не годилось. Он с большим интересом знакомился с членами нашего отряда, а истории Селены, мистера Майерса и моя собственная заставили его долго задумчиво качать головой. "Думаю, имеет место какой-то сбой", сказал он, дослушав компании нет смысла устраивать себе дополнительные трудности и отправлять на проект тех, кто совершенно не желает в нём участвовать. Твой оригинал наверняка может поднять шум, поэтому по этому поводу ты же юрист. Зачем экспериментальные технологии подобные проблемы? Через несколько часов мы дошли до деревни и нашли место для стоянки и наблюдательного поста в лесу. Надо сказать, что сделано всё было чётко и быстро, и всё благодаря Сторку. Понаблюдать за деревней отправили Фродо и Руни, остальные расположились в укромной низине, заросшей по краям елками. Здесь был даже ручеек с водой, которой мы не замедлили воспользоваться. «Сторк, какой максимальный уровень у тебя был в игре?» Сторк посмотрел на меня пристально. «Двадцатый?» — наконец-то ответил он. «Почти». «И какой способ развития самый эффективный?» Он замялся. «Что ж, это можно было понять». ценное для игрока, эта информация представляла исключительный интерес для нас, обитателей этого мира. А какой эффективности ты говоришь, уточнил он. Той, которая позволяет выжить, но при этом не сосредотачиваться на убийстве окружающих. Отшельничеством хмыкнул Торк. Дают же очки за непись, за ирей, птиц. Мы вот медведя убили, и волка я убил, и фрода тоже За непись действительно дают очки. Но пойми, ворчан, на неписе подниматься долго и муторно, а когда ты игрок вокруг тебя гораздо более лёгкая добыча. В игре зашито ПВП, и выживает сильнейший. Вот ты шестого уровня, а на улице города на тебя радостно бросится любая четвёрка. Ты для неё будешь хороший прирост в экспе. Хочешь ты или не хочешь, но ты будешь драться, и потом опять драться. А потом с большой долей вероятности ты встретишь противника, который тебя убьёт. Шансы на выживание во многом зависят от того, кто твои союзники. Чем больше сторонников, тем выше твои шансы подняться высоко. А там уже ты получаешь долю прокачки от альянса. По-хорошему говоря, не важно, что именно ты качаешь, важно, как хорошо ты умеешь наладить каналы прокачки. Была середина дня, и большая часть нашей компании занималась поисками еды. Мы со Сторком на правах командиров остались в лагере, на случай, если прибежит кто-то из дозорных. Фрудо действительно прибежал и сообщил, что по результатам наблюдения в деревне находится только нипись. Мы решили сперва пообедать и потом попытать удачи в деревне. Вернулись охотники с виноватым видом, никакой дичи им не попалось. Сторк заметил, что это и не удивительно, народу здесь гораздо больше, чем в лесах. Дичь в лесу перебита. Положение спасла Селена, набравшая где-то огромную гору лесных орехов. Мы грызли их, выплёвывая листья из крылупу, так что вскоре вся стоянка оказалась засыпана мусором. «Вот о чём тут точно можно не беспокоиться!» — фыркнул мистер Майерс, отпихивая с крылупу носком ботинка. «Экологическая катастрофа этому миру точно не угрожает!» Селена отозвалась высокой трелью. Кажется, она возражала. «Ну а что?» Мистер Майерс сплюнул горький орех. пластиковых пакетов тут нет. Пока что, буркнул Фродо. Обед оказался скудным, вероятно, поэтому близость деревни, а значит и возможных плодов торговли, манили все сильнее, и неожиданно после трапезы мы все довольно быстро собрались в дорогу. Через 15 минут дошли до места, откуда было видно реку. От Фродо я знал, что река называется Иквэн. Почти все населённые пункты в игре, включая город, стояли на её берегах. Теоретически можно было бы сесть в лодочку и через несколько дней увидеть башни города игроков. Иди тихо, не оборачивайся ко мне. Должен признаться, я дёрнулся. И ещё как. Я едва не заорал. Мы шли через лес, Сторк и Гэри шагали впереди, Фрода и Ируни по бокам, остальные плелись посередине. Но я немного отстал, задумавшись о возможностях речного сообщения. И тут незнакомый голос Это была Квин, сестра Квентина, и она могла говорить. От сторка я знал, что брат с сестрой прошли сканирование, собирая деньги на какую-то поездку в Гималаи, зная, что им предстоит они заранее договорились встретиться в определённом месте в игре и совершить, если получится, восхождение на одну из местных гор. План был красивый, хотя и несколько идиотический, на мой взгляд. оба больше помалкивали, хотя я и пытался с ними разговаривать, подражая Сторку, который мгновенно перезнакомился со всеми моими людьми. «Слушай меня очень внимательно», — Сипла сказала Куин, отчего ее и впрямь непросто было услышать. «Сторк не тот, за кого себя выдает. Вечером в деревню придут его знакомые хай-левелы. Тогда вы пойдете на корм. Это его слова. Вы не приносили клятву верности. Ру не принес». «Квентин — дурачок и не понимает, во что лезет. Вы не тронете его, его и меня. Хай-левелы должны прийти после заката, но Сторг не захочет убивать вас в деревне, непись может вмешаться. Он будет ждать, когда вы вернетесь в лагерь». Больше ничего не добавив, Куин прибавила шагу и через полминуты уже вышагивала рядом с братом в середине процессии. Дальнейший путь до деревни я запомнил плохо. Вопрос, который я себе всё время задавал, звучал так: если девчонка врёт, то зачем ей может всё это понадобиться? Предположим, я начну сейчас рубить её дружков, а насчёт сторка я что-то не уверен, что это будет так уж просто. И чего? Она будет добивать проигрывающих и апаться? уж больно рискованно. Она упомянула, что её брат дурачок. То есть им что же? тоже принёс клятву верности. И что чёрт побери такое, клятва верности? Какая-то программная хрень? Система, что такое клятва верности? Нет ответа. На границе леса мы около 15 минут согласовывали план. Сторк предложил оставить по двое часовых в лесу, на полмили к востоку и западу от деревни. Пусть наблюдают за дальними подступами. Остальные в щупы и связные. Руни сразу же вызвался идти в Восточный дозор. Что такое щупы? спросил меня мистер Майерс. Те, кто ищет дороги в труднопроходимых местах, ответил Фрода. Я же лихорадочно пытался понять, что делать. По-хорошему, говоря, стоило объясниться прямо сейчас. У девчонки есть голос, с её помощью у нас семеро против троих, очевидный перевес. Мог сказать человеку, с которым час назад делил походный хлеб, что относительно него есть подозрения в предательстве. Стурк уже заканчивал распределять роли, а я так ничего и не придумал. В деревне он предлагал идти мне, мистеру Майерсу, который раздумывал о продаже шкуры, и полу, Руни и он сам брали восточный, более опасный дозор на себя. Сторк в очередной раз похвалил мой выбор картографии и сказал, что сам тоже хочет сделать как можно более широкий набросок местности, чтобы маневрировать, если что. Фродо и Селене предлагался западный дозор. Гэри останется караулить входы в лес, Куин и Квентин будут обеспечивать доставку сообщений от всех постов в деревню и обратно. Куин укороты кратко сделал мне глазами. Что скажешь? спросил у меня Сторк. Да, и вот ещё, держи всё, что есть. Нам всем нужны стрелы и еда. Он протягивал мне четыре золотых. Это ход, невольно подумал я. Ход на доверие. И заодно чтобы прикрыть инициативу по дислокации людей. Он берёт под контроль восточную дорогу, сможет, если потребуется, остановить и спрятать в лесу идущие подкрепления, чтобы потом дождаться удобного момента. Если сейчас дать ему уйти в дозор, то дальше мы сможем в лучшем случае спастись от угрозы. Но что если всё это чушь? Господи, что же делать? Я глядел на жёлтые кругляши в его ладони и понимал, что взяв их, я уже ничего не смогу изменить. Он слишком ловок. Мы все уже слушаем его раскрыв рот. Я медлил, и только трое из десяти чувствовали, как тянется каждая секунда моего промедления. Ну же, сказал Торк, встряхивая ладонью и делая шаг ко мне. Я не сомневаюсь, что ты самым лучшим способом распорядишься этими средствами. Я поднял глаза. Его улыбка была ободряющей и кошмарно искренней. Я понял, что сейчас возьму деньги, потому что просто не могу бросить ему в лицо необоснованное обвинение. Куин прыснула. Нет, Торк, будь тебе кандидатом на Оскара. Пять пар изумлённых глаз впились в девушку. «И ты молодец, Ворчан!» — похвалила она меня. «Развесил уши и лыбишься, пока тебя разводят как лоха, прирожденный сука-лидер!» Сторг был прекрасным актером, но он не учел, что не все будут смотреть на Куин в момент ее отчаянного бенефиса. Я смотрел на него. И как только Куин начала говорить, я увидел, что лишь огромным усилием воли он подавил окрика, в его глазах полыхнул гнев». Он тут же взял себя в руки, увидев, что я продолжаю на него смотреть, но было поздно. И он тоже понял, что поздно. Наверное, это была самая страшная секунда в моей жизни. Мы все стояли так близко, а потом Сторк ударил Квин ножом. Столь молниеносно, что никто не успел сделать ровным счётом ничего. Ещё секунда, и он ударит снова, и тогда девушке конец. Я бросился вперёд и протаранил его, и пока мы летели к земле, всё замедлилось. Крик Квин ещё только набирал силу, Фродо тянулся за луком, мистер Майер попытался уклониться от летящего к нему кулака Руни, а потом мы приземлились, и я придавил его к земле. Нож всё ещё был в его руке, и хотя у меня тоже был нож, я слишком хорошо понимал, что у меня нет ни одного шанса в бою против этого человека. Воспользовавшись секундной заменкой, вызванной столкновением головы Сторка с землёй, я изо всей силы врезал ему по фезиономии кулаком. Однако в следующий мгновение я получил ножом в бок и лишившись трёх хитов, при том, что мой удар не снял ни одного, откатился в сторону. Но в этот момент подоспела неожиданная помощь. На голову Сторка обрушился сапог с криком: "Ублюдок!" Квентин набросился на своего вожака. Второй удар Сторк терпеть не стал, схватил ногу Квентина и изо всех сил крутанул. Молодой человек коротко вскрикнул и опрокинулся на землю. Я был уже на ногах. В 3 шагах от меня творилось чёрт-и-что. Сторк поднялся на ноги и тоже глянул на происходившее. Руни с мистером Майерсом, сцепившись, катались по земле. Пол и Гэри пытались их разнимать. Квин сидела на земле и выла, прижимая руки к ране на груди. Селена пыталась ей помочь, Руни зарычал, оттолкнул мистера Майерса, поднялся и потащил из-за плеча копье, но вдруг замешкался, глядя через моё плечо. Торк убегал на восток. Когда я обернулся, он был уже в доброй сотне шагов. Руни дёрнулся за ним, он успел уйти шагов на 10, когда ему в спину вонзилась стрела Фрода, а следом и моя. Мы молча потянулись к колчанам за следующими стрелами. Я слышал резкий протестующий свист Селены, но не остановился. Мы выстрелили почти одновременно. Вы убили рестлы с руни, вы получили 6 очков опыта. 2 недели я был наивным, напыщенным сталопом, как я выжил, уму непостижимо. Но пусть ученик из меня некудышный. Игра нашла способ преподнести мне этот урок разжёванным в кашицу. И я его выучу. Я рассчитывал на уровень и здорово обломался. 6 очков опыта за руны увеличили мой запас до 49, а до уровня мне нужно было ещё 15. Рассказ Сторка о прокачке внезапно представился мне в новом свете. М-да. Что ж, «Зато нас, кажется, стало больше». Куин пришла в себя, она была уверена, что умрет мгновенно от такой раны, но Сторг отнял у нее всего лишь четыре очка здоровья своим ударом. Мистер Майерс получил несколько чувствительных тычков, остальные отделались испугом. «Мы полутали с руни пять золотых, копье, фляжку с водой и несколько орехов, а еще какую-то записку, на которой стояла замысловатая закорючка». Фродо забрал ее себе. Времени терять было нельзя, и мы двинулись в деревню всей гурьбой. Черёмухи оказались побольше, чем лещи. Семь крепких, просторных изб, сложенных из сосновых брёвен, окружали площадь с колодцем посередине. Кузница имела широкую открытую пристройку с горном. Народу в деревне было человек 10. Я увидел ребёнка, ползавшего рядом с курами у высокой кучи навоза вперемешку с сеном. Собака загнала кота на яблоню и заснула под деревом. Наше появление не потревожило её сон, но кот спускаться не торопился. Собака, кстати, была седьмого уровня. Покосившийся плетень, казалось, удерживался на месте только благодаря косам, граблям и лопатам, подпиравшим его в разных местах. А между двумя избами, левее, стояла корова. Она смотрела на нас меланхолично пережёвывая траву, на её шее висел колокольчик. Кузницы звали Винтредом. С курами играл его сын, а жена стирала белье за домом. Винтред без всяких проблем продал нам четыре десятка стрел за четыре золотых. Вот оно значит как. В лещах трактирщик брал вдвое дороже. Кроме Винтреда в Черемухах жил его старший сын, Онтред. Он заведовал логистическим хозяйством. Как оказалось, руду везут не с гор, которые располагаются на северо-востоке за рекой, как я мог бы подумать. Тут яковил всячески признавая, что мог бы, мог бы, вернее, с гор тоже, но редко, большую часть везют по воде из небольших рудников в нескольких днях пути вверх по реке. А верной в деревне заведовала миссис Галсимур, колоссальных размеров и энергии женщина. Её обширное хозяйство под управлением двух крепких рук и двух же помощников, подгоняемых громким голосом, всё дымилось, бурлило и функционировало. Одного из помощников звали Бен, он принес нам холодного пива, это был лучший напиток в моей жизни, и кажется, я говорю не только о последних двух неделях, хотя вкусы и запахи стали несколько ярче за это время. Я впервые задумался о том, что все это сделано только для нас, моделей. Обычные VR-сеты не предлагали передачи этих чувств, а о компьютерной неписи было все равно. Мысль имела какое-то важное продолжение, которое сперва ускользало от меня, Но потом мне удалось его поймать. На самом деле мир был сделан куда подробнее, чем требовал банальный сервайвал. Но почему? Один мой преподаватель не уставал повторять, что правильная формулировка вопроса составляет не менее трети любого научного открытия. Кажется, я сформулировал один такой вопрос. Задерживаться в деревне я не позволил. Сторок с подмогой могли вернуться в любой момент, а я совсем не был уверен, что непись впишется за нас так, как это было в лещах. Даже с учетом сделанных покупок. Тут наверняка еще оставались интересные персонажи, но мы быстро закупили необходимое и двинули вдоль реки на запад, высматривая входы в лес. Довольно скоро я нашел приличную тропу, и мы снова нырнули под ставшие столь привычными древесные своды. Как не хотелось продолжать двигаться по хорошей дороге, я вскоре свернул в чащу. Каждому хотелось к реке, к людям, к теплу и отдыху. Но я знал, что мы должны идти, и гнал товарищей через дебри всё дальше. Среди рыхлых рытвин лежал вывороченный ствол огромного дуба. Дерево упало давно, яма прослои живикой. Здесь наш отряд дружно остановился, и все уставились на меня взглядами, ясно давая понять, что дальше они сегодня не пойдут, пока не услышат объяснений. Я махнул рукой и даже решил, что мы ненадолго разведём костёр в яме. Место казалось достаточно надежным, а расстояние до деревни давало некоторые основания надеяться, что сторку придется изрядно попотеть, отыскивая нас. Значит, как минимум несколько часов у нас есть. В котелок полетели бобы, купленные в деревне, а потом овощи и куча специй. Селена помешивала в котелке деревянной ложкой, одновременно стараясь добиться от костра нужной интенсивности горения. Куин и Квентин старательно изображали невозмутимость. Однако, когда дошло до разговора, стало ясно, что оба здорово напуганы. У Квентина не было языка, и, думаю, не ошибусь, если предположу, что он сейчас был одним из очень немногих, кто был рад существованию языковых ограничений. Сторк не соврал насчёт их истории. Оба были студенты каких-то там гуманитарных специальностей. Оба увлекались поездками по всяким духовным местам. Про сканирование им рассказал друг И они оба записались, придумав концепцию двойного восхождения. Задача была духовно слиться со всеми живыми сущностями там, где потоки энергии перемещаются свободно. Господи, ну почему мне так везёт на идиотов? Настолько они наткнулись 4 дня назад, тот собирался их грохнуть, однако потом что-то посчитал и сказал, что предлагает ему вместе двигаться на северо-восток. Выбора у них особого не было. «Расскажи, о чём вы говорили, когда совещались сразу после нашей первой встречи?» «Ни про что мы не совещались. Это они совещались». Куин зло кивнула на брата. «Он был достаточно глуп, чтобы к ним присоединиться». «О чём ты?» «Сторг — убийца. И играет он вовсе не для каких-то там репортажей. Какая бы там у него ни была цель, это точно не помощь кучке застрявших в виртуалке кретинов». «Это я уже понял», — сказал я. «Конечно понял, когда тебя ткнули носом». Я, между прочим, чуть не сдохла, потому что ты всё понял очень вовремя. Я не нанимался выручать вас, сказал я, чувствуя лёгкое раздражение. И почему ты сразу мне ничего не сказала? Да потому что тогда бы он угробил Квинтина, потому что понял бы, что тот проболтался мне, а я тебе. Сторк какая-то большая шишка в игре в реале. У него там есть какая-то поддержка. Сейчас эта поддержка, скорее всего, уже в деревне. В этом своём реальном клане Сторк реально держит всех за яйца, платит огромные деньжищи и всё такое, но у него, как и у всех, только один шанс в качестве цифровой модели. Чтобы проскачаться до девятого, он убил десятки новичков. Руни он бы тоже убил, но выгоды не было, и тогда Сторк потребовал от него клятвы верности и дани прокачкой. Знаете, что это за хрень? Знаю, что такое дань прокачкой. Ну вот, А клятва верности — это типа вассальная клятва, согласно которой ты обещаешь не идти против хозяина и отдаёшь часть своей добычи. Руни согласился. Потом они наткнулись на нас и не стали сразу убивать по той же причине. С двух нубов по паре очков опыта в лучшем случае. А потом Сторг совершенно оболванил этого дурачка. Куин кивнула на Квентина. Тот пылал гневом, но молчал. Предложил стать своей шестёркой на побегушках. говорил, что пришла новая сила, да? Куин бросила в брата шишкой. Ну а потом мы наткнулись на вас, продолжила она. Стор котвёл этих двух болванов в сторону и сказал, что вы дичь. Я признаю, подслушала. Ну да. И этот потом тоже не отпирался. План был попробовать переманить на свою сторону одного из вас, а остальных перебить. Ея невольно окинул взглядом собравшихся. Гарри поднял руку, И я вздрогнул. Он попросил бумагу и чернила и написал несколько слов. Бумажка пошла по кругу, когда она дошла до меня, я прочёл. Сторк на что-то намекал, но никаких конкретных предложений не делал. Я посмотрел на Гэри, Гэри пожал плечами и кивнул. Потом он, видимо, передумал, сказала Куин тоже пристально глядя на Гэри, потому что мы были достаточно близко от деревни, где у него была назначена встреча. и эти его дружки справились бы наверняка лучше. Скольких из нас он при этом оставил бы в живых? Большой вопрос». Уин закончила довольно тихо. Несмотря на ее напористый тон, я понял, насколько сильно она измотана всем произошедшим. Селена подошла к ней и протянула миску с едой, от которой шел ароматный пар. «И тут у нас у всех в руках появились миски, в деревне мы пополнили их запас». И некоторое время было слышно только с трудом сдерживаемое чавканье. Бабысова с овощами превосходно удались в селение, а я был отдельно рад тому, что наконец-то появился хоть кто-то, кроме меня, кто мог и хотел готовить. Потом Фродор ажёг свою неизменную трубку, и я аккуратно присыпал костёр, оставив только угли, которые тихонько поблёскивали в сгущавшейся тьме. Надо было решать, что делать завтра. Но сил на это ни у кого не было. Я понял, что мне придётся подняться на подвиг, и взял на себя первое дежурство. Фродо, улыбаясь, предложил мне свою трубочку, и я неожиданно согласился. Вот вам редкая прелесть виртуального мира. Курить здесь совершенно не вредно для здоровья. Я разместился в шагах в 30 от лагеря, в местечке, откуда мне было хорошо видно ближайшую тропинку. В железной миске я принёс с собой несколько угольков и, расположившись на старом пне, принялся впервые в жизни набивать трубку табачным листом. Он был бурый, крупно нарезанный и чуть-чуть влажноватый. Я набил полтрубки и, вспомнив, как делал Фродо, подложил сверху маленький уголёк, который я раздул и очистил от слоя пепла лезвием ножа. Сперва мне очень понравились клубы едкого дыма. Но потом голова моя быстро закружилась, и я закашлялся. Докуривать не стал, выбил трубку, остов дерева и спрятал в инвентарь. В принципе, опыт интересный, но зачем люди в реале подвергают себя этой процедуре снова и снова с учётом вреда для здоровья? Я всё-таки пока не понимаю. В ночном небе зажглись звёзды, и я задрал голову, пытаясь вспомнить какие-нибудь созвездия. Но это было не земное небо. Я в этом больше чем уверен. Где же я сейчас нахожусь? Впрочем, очевидный ответ здесь в каком-нибудь пустом дата-центре с миллиардом лампочек в Калифорнии. Но кто же создал эту игру? И зачем? Надо было спросить Сторка, пока ещё не вылезла вся эта хрень.